Пятьсот девяносто Сын мой, неужели не чуешь заботу уявленную, окруженный лучом постоянным? Думая о свете, светом становитесь, ибо мысль о свете, создавая представленный ей образ света, облекает в него сознание мыслителя светлого, равно как мысль мрак облекает тьмою. В двойственном мире будешь учиться видеть сразу оба полюса вещи едины самметуя, что тот, кто облечен властью, стоит в центре, средоточия энергии проявленных. Сознание всегда сливается с творимым образом или мыслью, становясь тем, о чем думает. Мысли о всем хорошем, хорошем в микрокосме утверждают. Думайте о мужестве, преданности, стойкости, достоинстве духа, терпении и терпимости. Думайте ярко, красочно, образно. И образы мысли, сияющие, окружат вас и станут выражением сущности вашей, качества пламени вместившей. Никто не носит за пазухой змей ядовитых, но мысли темные на сердце носит, забывая, что могут ужалить в любое мгновение. Допуская мысли уныния или страха, мраком себя окружаем и во мрак погружаемся, ибо светоносна мысль, если от света, и темна, если от зла. Дело не в том, чтобы не унывать, а в том, чтобы тянетами мрака сознательно себя не окутывать, так как сознание, считаясь с мыслью, окраску ее на себя принимает. Полюбим светоносные мысли, живемся и сроднимся с ними, сделаем их своей единственной трапезой. Привыкнем к мыслям о свете, пусть вытеснет отпусков тьмы из сознания, пусть подготовит обитель мою в преданном сердце, ведь надо стать светом сияющим. Служение Свету заключается в постоянной заботе о нем. свете на сущном заботу о ЕВИТИ. Пусть войдет он во все дела ваши спутникам светлым. Пусть осветит труд. Пусть осветит отдых и сон. Пусть осветит каждую мысль. Пусть с вами нераздельно прибудет, как единственное выражение сущности вашей.